Иван Никулин, русский матрос. Моноспектакль Николая чендякина под наименной повести Леонида Соловьева. Главный врач военно-морского госпиталя Сергей Дмитриевич Анкудинов Был человеком смелым. Шел на самые рискованные операции. И если такая операция удавалась, Сергей Дмитриевич прямо-таки влюблялся в своего пациента и отпускал из госпиталя со вздохами. Когда моряка Никулина, бывшего шахтера из Донбасса, доставили в госпиталь, дежурный врач безнадежно сказал, «Двое суток. Больше не вытянет». Удивляюсь, как его довезли. Моряка в самом деле был очень плох. Весь изрешеченный пулями и осколками, он даже не стонал. Лицо покрывало синеватая бледность, так хорошо знакомая врачам. Позвали Сергея Дмитриевича. И здесь, над распростертым, почти бездыханным Никулиным, начался у него с дежурным врачом спор, перешедший даже в легкую ссору. — А я вам говорю, выживет, — горячился Сергей Дмитриевич. — Вы на грудь посмотрите, на бицепсы. Если такие у нас помирать будут, куда мы с вами годимся? На камбуз нас. Картошку чистить. «Ну, такая потеря крови, — говорил дежурный врач, — пробита легкая. Он безнадежен». «Я запрещаю вам произносить это слово. В моем госпитале врачи должны верить. Врач без фанатической веры в медицину — это, извините, не врач, а холодный сапожник». Сергей Дмитриевич затеял крупную игру. Он рисковал многим, он ставил на карту свой авторитет, свою профессиональную репутацию. И он выиграл. На всю жизнь запомнился ему тревожная, трудная ночь, когда с камфорой и шприцем наготове он до рассвета сидел у койки Никулина. Моряк метался, бредил, стонал, В его могучем теле шла отчаянная борьба. Временами сердце замирало, почти останавливалось. Тогда на помощь приходил Сергей Дмитриевич. Укол, минута затишья, и борьба начиналась снова. Сергей Дмитриевич следил, затаив дыхание. Не упустить бы момент, не опоздать бы. На рассвете он был вознагражден за свои труды и волнения. Чутким ухом он уловил первый спокойный вздох моряка. Никулин поправлялся быстро. Сергей Дмитриевич пристально, ревниво следил за его здоровьем и с каждым днем все крепче и веселее хлопал по голой тугой спине. «Гудит!» «Колокол! Вот эта порода! Я понимаю!» Через полтора месяца Никулин впервые вышел в сад погулять. А еще через месяц он явился однажды утром в кабинет Сергея Дмитриевича. «Слушаю», — сказал Сергей Дмитриевич, отложив перо. «Что случилось?» «Не могу я больше. Ночей не сплю. Если уж мне суждено от немецкой пули погибнуть, пусть», — сказал Иван. «На это я согласен». А здесь, в госпитале, я от бессонницы помру. Вы меня из госпиталя выпишите. Я там долечусь, на фронте. А здесь нет больше моего терпения. Сердце болит и как-то горит. Вот, бедняга, — сказал Сергей Дмитриевич с смешливом сочувствием голос, — и бессонница у него, и сердце больное. Придется вам по инвалидности в отставку идти, по чистой. И вдруг, выкатил глаза, командирским тоном закончил. «Довольно разговоров. Еще вы меня будете здесь учить, кого и когда выписывать. Сам знаю. Отправляйтесь в сад, гуляйте. Матрос Иван Никулин, кругом марш!» С тех пор такие разговоры между ними повторялись каждую неделю. Никулин просил, Сергей Дмитриевич неумолимо отказывал. Никулина мучила совесть. Он целыми днями тосковал и был уверен, что прибывшие позже еще не покинувшие своих коек смотрят на него с немым осуждением. Мол, выздоровел, ходит, ест за троих, а о фронте даже не вспоминает. Всему на свете бывает конец. Пришел конец и терзанием Ивана Никулина. Настал день, когда, сняв госпитальный халат, он надел тельняшку, старый потертый, пробитый пулями и старательно заштопанный бушлат, черные брюки на выпуск. Отныне он не принадлежал больше врачам, санитарам, сиделкам. Он принадлежал флоту, фронту. На прощание Сергей Дмитриевич пригласил Никулина к себе в кабинет. По вощенному паркету тянулась от окна солнечная полоса. На столе в графине светилось вино. Солнечные лучи, пройдя сквозь него, окрашивали скатерть в прозрачные рубиновые тона. «Садитесь, Никулин», — сказал Сергей Дмитриевич. «Вот и пришлось нам проститься». Никулин сел. Он был смущен и взволнован таким вниманием. «Война. А все-таки обидно. Я лечил вас, лечил, резал, ментовал разными лекарствами, пичкал». «Спасибо, Сергей Дмитриевич», — искренне сказал Никулин. «Разве я не понимаю». — Без вас я в земле давно бы лежал. — Ну, такого богатыря, как вы уложить в землю, это, знаете, долго работать надо, — улыбнулся врач. — Ну что ж, выпьем за будущую встречу. Он придвинул к Никулину вазу с яблоками, бокал, взялся за графин и вдруг передумал. — Впрочем, я сфотографирую вас сначала на память. Ничего не имеете против? — Тогда садитесь вот сюда, к окну. Здесь света больше. Из шкафа с книгами он достал лейку и щелкал ею, снимая Никулина и в фас, и в профиль, и сверху, и снизу, до тех пор, пока не кончилась катушки пленка. Ну, а теперь пожалуйте к столу. После второго бокала Сергей Дмитриевич притянул Никулину коробку папирос «Люкс». Это вам на дорогу. Курите и вспоминайте меня. А когда папиросы кончатся, тоже не забывайте. Губы Никулина дрогнули, Сергей Дмитриевич сказал он с упреком. Что я, фриц какой-нибудь, чтобы добра не помнить? Я русский человек, я добро век не забуду. Покраснев, он полез в карман и достал маленький, любовно отделанный мундштук. Думал я, думал, что подарить вам на память. Трубку хотел вырезать. Большой я, мастер, трубки вырезать. А для нее самшитовый корень нужен. Где же его тут достанешь? Вот я и решил, пока штучок вам сделать, а трубка за мной. Приеду на Кавказ, достану корень, и если жив буду, привезу вам трубку после войны». «Спасибо», — сказал Сергей Дмитриевич. «Ну что ж, обнимемся напоследок». Обнялись и крепко поцеловались. «Счастливый путь, Никулин! Себя на фронте берегите, зря под пулю не лезьте. Зря погибнуть, какой же в этом толк?» «Точно», — подтвердил Никулин, — Ни толку, ни чести. Вы за меня, Сергей Дмитриевич, не беспокойтесь. Я зря не погибну. Мне жизнь нужна, потому что я не так себе на фронт еду. У меня замысел есть. И еще, скажу, Сергей Дмитриевич, живой ли буду, погибну ли, все равно вы обо мне услышите. Даю свое морское, флотское слово. На то мы расстались. Моряк в одиночку путешествовать не любит, да и не умеет. Скучно ему без родных бушлатов и без козырок, не с кем вспомнить об общих знакомых из Кронштадта и Севастополя, потолковать о кораблях, забить с лихим пристукиванием козла. Никулин прошел свой вагон из конца в конец, но среди пассажиров не увидел ни одного моряка. Заскучал, Силу окна. Едва поезд на остановке замедлил ход, Никулин спрыгнул на перон и пошел вдоль состава в тайной надежде встретить своего. И ему повезло. Еще издали он увидел краснофлотца. «Здорово!» «А, дружище, здорово! Куда, откуда?» «Морякам времени требуется немного. Через пять минут знакомы, через десять друзья». Раньше, чем ударили два звонка, Никулин знал все о новом своем приятеле. Зовут Василий, фамилия Крылов, был в госпитале возвращается на Черное море в морскую пехоту. «Ну что же, Вася», – сказал Никулин, – «забирай, дружище, свой мешок и топаем в наш вагон». На следующей станции вышли погулять и встретили еще троих – Василия Клевцова, Филиппа Харченко до да и Фомичева. Уж если в каком-нибудь вагоне забивают козла пять моряков, то остальные обязательно соберутся в этот вагон со всего поезда. Так оно и вышло. Вскоре к веселой компании присоединился Николай Жуков. Потом Серебряков с Коноваловым. А дальше Никулин и счет потерял. На каждой остановке в дверь просовывалась без козырка и раздавался вопрос. «Наши, флотские, здесь едут?» «Здесь!» — кричали в ответ. «Давай, швартуйся!» Так все швартовались, зашвартовались, пока не забили до отказа полвагона. Никулин весело сказал. «Да мы теперь целую эскадру укомплектовать можем!» «Вполне!» — отозвался Фомичев. «Двадцать человека, полный комплект!» «Нет!» — подал голос Клевцов. «Счет неровный! Двадцать пять! Вот тогда будет полный комплект! Одного не хватает!» Словно бы в ответ на замечание Клевцова дверь открылась, и он вошел. 25 пятый моряк. Э, сказал он, увидев множество бушлатов и без козырек, не зря, значит, меня в этот вагон потянуло. Нюхом почуял своих. С виду было ему уже пятьдесят. Пески седые, в бороде в усах, серебро. Соответственно, своим годам он и в дорогу снарядился не как-нибудь по-мальчишески, а солидно, запасливо, обстоятельно. В правой руке был у него чемодан, в левой — огромный чайник, за спиной — туго набитый мешок. «Ох», — сказал он, присев на нижнюю полку рядом с Коноваловым, — запарился. «Здравствуйте, сынки!» «Привет, папаша», — ответил Никулин. И так ловко в самую точку пришлось это слово «папаша» что потом никто и не называл, иначе «старого матроса». «В порядке. Я его кипяток-то до поезда еще заварил», — пояснил он. «Пусть, думаю, настоится, а как в вагон сяду, тогда уж пить». «А ну, сынки, доставайте кружки». Когда чай был разлит по кружкам, папаша развязал мешок и достал сахар. Отставать от папаши никому не хотелось, и вот пошли открываться чемоданчики, сумки, мешки». Один достал сало, второй — колбасу, третий — сыр, четвертый — печенье. Когда чаепитие окончилось, Николин пустил в круговую коробку папирос «Люкс», что подарил ему Сергей Дмитриевич. Двадцать пять человек, двадцать пять папирос, никто не остался в обиде.